Глава 6. Основные техники Тэта исцеления. Начало работы. Что нужно знать начинающим. Если вы освоили теоретический и практический материал предыдущих глав, то уже готовы применять техники Тэта исцеления. Вам предстоит пройти процесс, состоящий из четырёх взаимосвязанных этапов. Первый выход на седьмой план, над это уровень. Второй воля изъявления. Третий свидетельствоние процесса исцеления. Четвёртый возвращение в обычное состояние. Чаще всего весь процесс занимает несколько минут. Если у вас есть доверие и нет сомнений, то силы создателя Вы можете быть исцелены мгновенно. Всё зависит от вашей готовности к этому. Если вы не готовы исцелиться мгновенно, то будете исцелены наиболее подходящими для вас темпами. Вы познакомились пока только с общей схемой процесса исцеления. В каждой конкретной ситуации она будет наполняться тем содержанием, которого требуют ваши задачи и цели работы на тета-уровне. В процессе работы по этой книге Вы получите примеры, как работает эта схема в разных случаях. Пока же нам нужно освоить то, без чего т это исцеление невозможно, а именно техники выхода на тета-уровень, на седьмой план. Вы уже имеете об этом некоторое представление, и вполне вероятно, у вас уже есть опыт выхода на тета-уровень, осознанный или неосознанный, спонтанный или целенаправленный. Изучая главу 2, этого пособия вы учились поднимать своё сознание до пространства нематериальных миров, останавливать мысли, постигать реальность вне времени и таким образом обретать связь с энергией Создателя. Эти навыки пригодятся вам при освоении техник, представленных в этой главе. Даже если вы не в полной мере освоили их. С каждой последующей тренировкой вам будет даваться это всё легче. А затем вы сможете довести процесс выхода на тета-уровень до автоматизма. Мастерам тета исцеления достаточно одного лишь намерения выйти на тета-уровень, чтобы уже оказаться там. Вы тоже сможете к этому прийти, но начинать надо с полного освоения техники, вернее, нескольких её вариантов, описание которых вы найдёте ниже. Техники, которые представлены здесь, исключают элемент случайности. То есть они гарантированно приводят вас на тэто уровень. Техники главы 2 давали вам лишь возможность прикоснуться к энергиям высших планов, прочувствовать и осознать связанные с этим ощущения. Теперь же мы переходим к настоящей работе, для которой важно не только почувствовать и понять состояние, связанное с выходом на тэто уровень, но быстро и уверенно выходить туда в любой момент по вашему желанию и устойчиво находиться там. Столько времени, сколько вам требуется, для инициации, продолжения и завершения процесса исцеления. Прежде чем мы перейдём собственно к практике, давайте познакомимся с ответами на самые частые вопросы, которые волнуют людей, впервые приступающих к обучению Теты исцелению. Первый вопрос. Не вредно ли выходить на Тэта уровень? Сам процесс выхода на тета-уровень, а тем более пребывание там не только не несёт в себе никакого вреда, но является очень полезным. Вы исцеляетесь уже благодаря тому, что оказываетесь в энергиях Создателя. Вы будете получать пользу и исцеление уже в процессе тренировок. Ничего плохого с вами там просто не может произойти, ведь на тета-уровне нет негативных энергий. Есть только любовь. Второй вопрос: Если мы ошибёмся и что-то сделаем не так при выходе на Тэта уровень, не опасно ли это? Вдруг мы окажемся не там, где нужно. Вы просто не можете совершить ошибку. Вам будут даны очень чёткие инструкции, следуя которым вы окажетесь именно на Тэта уровне. Если, к примеру, вы отвлечётесь или забудете последовательность действий, ваше сознание просто вернётся к обычному своему состоянию. То есть вы останетесь на бета или альфа уровне. Третий вопрос. Что будет, если человек заснёт, выходя на тета уровень? Если вы устали или не выспались, то можете заснуть во время выхода на тета уровень. Но и в этом случае ничего плохого не произойдёт. Вы проснётесь в обычном состоянии сознания. Но лучше практиковать тета исцеление, когда вы чувствуете себя выспавшимся и отдохнувшим. Четвёртый вопрос. Нет ли опасности потерять сознание или выйти из тела во время выхода на тета-уровень? Такой опасности нет. Вы полностью контролируете процесс и остаётесь в собственном теле. Если вы боитесь, что можете потерять чувство устойчивости, перед каждым сеансом тета-исцеления практикуйте заземление. Представляйте, что ваши стопы примагничены к полу или даже связаны прочным якорем с центром земли. Подробная методика заземления дана ниже. Всем новичкам рекомендуется начинать практику именно с заземления, но имейте в виду, если вам даже покажется, что вы потеряли устойчивость, это субъективное ощущение, которое проходит само собой. На самом деле вы никуда не улетите и не выйдете из тела. Пятый вопрос. Может ли случиться так, что практикующий застрянет на тета-уровне и не сможет оттуда вернуться? Такое просто невозможно. На тета уровне вы контролируете себя, и чтобы оттуда вернуться, вам достаточно просто этого захотеть. Но если вы даже не сформулируете такое желание, то всё равно вернётесь в обычное состояние сознания, как только отвлечётесь на что-то. Любая посторонняя мысль мгновенно уводит вас с тета уровня, а потому удержаться там в течение продолжительного времени значительно труднее, чем вернуться оттуда. Начинающие часто возвращаются даже помимо своего желания. Кроме того, надо сказать, даже в очень длительном пребывании на тета-уровне нет ничего, кроме пользы. Но долго удерживаться там могут лишь мастера. Итак, и сама тренировка выхода на тета-уровень, и процесс пребывания на нём абсолютно безопасны, более того, полезны. Вы сами в этом убедитесь, когда начнёте тренироваться. Начнём с практики заземления. обязательного этапа для новичков. Когда вы почувствуете, что этот этап вам не нужен, то сможете отказаться от него. Упражнение. Практика заземления. Для этого упражнения нужно встать или сесть так, чтобы стопы плотно упирались в пол. Если выполняете упражнение сидя, ваша поза должна быть такой, чтобы вес тела в достаточной степени приходился на ноги. Обувь лучше снять. Если вы стоите, можно слегка попружинить коленками, как бы впечатывая стопы в поверхность. Если сидите, напрягите мышцы голеней и бёдер, чтобы усилить давление стоп на поверхность. Либо передвиньтесь на край стула, а при необходимости положите на него подушку, чтобы сесть повыше. Главное получить ощущение, что вы с силой упираетесь в пол. Со временем вам не обязательно будет упираться стопами в пол для выполнения этой практики. Вы можете научиться делать это в своём воображении, а потом сможете практиковать заземление даже лёжа. Закройте глаза и представьте, что ваши стопы стоят не на полу, а на земле. Летом в тёплую погоду очень полезно выполнять это упражнение босиком на свежем воздухе. Если трудно стоять с закрытыми глазами, обопритесь на что-нибудь. Представьте, что поверхность земли это мощный магнит, и ваши стопы прочно примагничиваются к ней. Вы и хотели бы их оторвать, но не можете. Затем представьте, что к каждой вашей стопе привязан большой тяжёлый якорь на бесконечно длинном тросе. Каждый трос светится, сияет ярко-белым сиянием. Вы отпускаете эти якоря. Тросы разматываются, и якоря с силой опускаются прямо в центр земли. Визуализируйте этот процесс. Представьте, как якоря укоренились в центре земли. Удерживайте какое-то время ваше внимание в центре земли. Затем представьте, что оттуда, из центра земли, по тросам устремляются вверх потоки энергии. Следите своим вниманием, как потоки ярко-белой энергии, пульсируя и сияя, продвигаются всё выше по тросам. И вот, наконец, входят в ваши стопы, а затем наполняют всё ваше тело. Сосредоточьте внимание на энергии, заполнившей ваше тело. Ещё раз проверьте, насколько прочно вы стоите на ногах. Чувство прямогниченности и устойчивости должно усилиться. При этом ни ваши ноги, ни всё ваше тело не напряжены. Напротив, вы расслабились благодаря поступающей в ваше тело энергии. Полностью ощущаете своё тело и своё присутствие в нём. Теперь представьте, что вы увеличиваетесь в размерах, постепенно растёте. Стены и потолки для вас не преграда. Вы увеличиваетесь, проходя сквозь всё это. При этом сохраняйте ощущение, что вы прочно укоренены в центре земли и полностью присутствуете в своём теле. Ваше сознание растёт и расширяется, но вы не выходите из тела при этом. И вот вы вырастаете до неба, затем до звёзд. и вмещаете в себя весь космос. И при этом продолжаете прочно стоять на земле. Затем представьте, что вы постепенно уменьшаетесь. И вот уже ваше тело возвращается к обычным размерам. Проверьте, сохранилось ли ощущение примагниченности. Для завершения упражнения визуализируйте, как вы поднимаете якоря. Они при этом становятся очень лёгкими. Светящиеся тросы легко и быстро сворачиваются. Затем вместе с якорями превращаются в энергию, в яркий свет, который входит в ваше тело. Вы можете визуализировать якоря, укоренённые в центре земли каждый раз, когда вам потребуется чувство устойчивости и присутствия в своём теле. Практика выхода на седьмой план. 3 метода. Теперь переходим непосредственно к практике выхода на седьмой план. Ниже представлены целых 3 метода, которыми вы можете осуществлять этот выход. Первый метод основной. Начинать освоение техники нужно именно с него. Он занимает больше времени, но зато является наиболее подробным. Позволяет постепенно пройти все стадии процесса выхода на Тэта уровень. Когда вы хорошо проработаете этот метод, вам уже не нужно будет проходить все стадии. Вы сможете оказываться на седьмом плане мгновенно и беспрепятственно. Второй метод, Вианна Стайбл называет альтернативным. Он занимает меньше времени, но требует некоторого опыта выхода на тета-уровень. Начинайте осваивать этот метод только после того, как вам станет удаваться выходить на седьмой план основным методом. И третий это экспресс-метод. Он позволяет в одно мгновение достичь седьмого плана. Но сначала вы должны научиться делать это первым и вторым методами. В дальнейшем вы сможете использовать экспресс-метод не только для исцеления, но и в качестве ежедневной медитации, которая поможет вам изо дня в день менять свою жизнь к лучшему. Как построить занятия? Осваивайте методы Теты исцеления в том порядке, в каком они здесь изложены. Не переходите к следующему методу, пока не освоите предыдущий. Сначала прослушайте весь текст упражнения. Если будут спонтанно визуализироваться описываемые образы, хорошо. Но не нужно стараться специально их себе представлять. Чем естественнее ваше восприятие, тем лучше. Возможно, уже при прослушивании вам удастся выйти на этот уровень. В любом случае, прослушайте текст упражнения ещё несколько раз. Старайтесь запомнить всю последовательность визуализаций и ваших действий. Затем выключите запись и мысленно повторите описание. Проверьте, насколько хорошо вы его поняли, осмыслили и запомнили. Наизусть учить, конечно же, не надо. Главное запомнить образы, которые вы будете визуализировать. Научитесь мысленно воспроизводить их так, чтобы при этом не приходилось вспоминать слова упражнения. От слов нужно отойти как можно дальше. Тогда вы будете готовы к применению метода на практике. Потренируйтесь, сделайте это столько раз, сколько сочтёте нужным. На начальном этапе применения любого из методов желательно закрывать глаза. Постепенно вы научитесь выходить на тот эта уровень с открытыми глазами. Освойте таким образом каждый из трёх методов поочерёдно. Возможно, это займёт у вас не один день и даже не одну неделю. Дайте себе столько времени, сколько вам нужно. Занимайтесь в своём собственном темпе. Упражнение. Первый метод выхода на тета-уровень, основной. Останьтесь в спокойной обстановке, наедине с собой. Это упражнение можно выполнять в любой удобной для вас позе: стоя, сидя или лёжа. Важно, чтобы вы чувствовали себя спокойно, удобно, расслабленно. Заземлитесь. Если пока вам трудно выполнять заземление сидя или лёжа, сделайте это стоя. А потом уже можно будет принять любую другую позу для упражнения. Закройте глаза. Заземляясь, вы уже представили себе яркую белоснежную энергию, заполняющую ваше тело. Это очень красивый и чистый свет. Представьте, что эта энергия доходит до вашей макушки. Теперь вы заполнены светом и светитесь изнутри. Сделайте глубокий вдох. Выдохните и представьте, как эта энергия, оставаясь у вас внутри, одновременно выходит за пределы вашего тела и окутывает вас словно коконом, вы внутри сияющего шара. Он защищает вас, даёт вам силу и при этом помогает сохранять ощущение полного присутствия в своём теле. Теперь представьте, что своим сознанием вы устремляетесь вверх. Для этого направьте внимание вверх и представьте небо над собой. Представьте, что поднялись вверх и оказались в небе. Вы поднимаетесь ещё выше, проходите сквозь облака. И вот вы уже среди звёзд. Вы видите звёзды вокруг себя. Видите, как планеты вращаются вокруг каждого из этих маленьких солнц. Но вы поднимаетесь ещё выше. И вот вы выходите за пределы видимой вселенной. Вы входите в другую вселенную, нематериальную. Это разумная божественная вселенная с её семью планами существования. Вам предстоит путешествие по этой вселенной. Вы будете подниматься всё выше и выше. Но не забывайте, вы путешествуете лишь в своём сознании. Ваша душа при этом остаётся в теле, а тело прочно примагничено к земле. Миновав видимую вселенную, Вы оказались в мире, залитом светом. Здесь нет ничего, кроме света, и вы сейчас среди этого сияния. Свет разлит повсюду, и это очень красивый свет. Но вы не останавливаетесь. Продолжайте в своём сознании подниматься всё выше и выше. Теперь на вашем пути очень красивые пространства, залитые энергиями разного цвета. Они искрятся, переливаются. играют разными красками. И все эти энергии чистые и прозрачные. Вы поднимаетесь все выше и оказываетесь в пространстве с залитым золотистым сиянием. Это солнечное пространство, самое красивое из всех, которые вы до сих пор проходили. Это пятый план существования. Но вам не нужно задерживаться здесь. Вы проходите и сквозь это пространство и поднимаетесь выше. Теперь вы оказываетесь в энергии, переливающейся всеми цветами радуги. Эта энергия напоминает прозрачную желеобразную субстанцию. Это шестой план, план законов. Представьте, что вплываете в желеобразную субстанцию, как в воду, и поднимаетесь в ней вверх, будто всплываете. Передвигаться здесь очень легко. Вы быстро поднимаетесь, как в воде. Но это, конечно, не вода. А потому вы можете дышать здесь как обычно. Цвета энергии здесь всё время меняются, играют, переливаются, переходят один в другой. Но вот среди этой игры разных красок вы видите пространство, залитое красивым розовым светом. Вы всё ещё на плане законов. И так проявляет себя закон сострадания. Именно он поможет вам выйти на седьмой план. Вы входите в это розоватое сияние. Двигайтесь в нём и сквозь него видите в отдалении яркое белоснежное сияние с жемчужным отливом. Приближаясь к этому сиянию, вы видите, что оно словно бы светит сквозь окно. Вы всё ближе к нему и всё чётче видите прямоугольник окна, в которое льётся очень яркий белоснежно-жемчужный свет. Это окно выход на седьмой план. Вы влетаете или вплываете в него. Погружайтесь как можно глубже в эти энергии. Это пространство изначального света. Это энергии Создателя, это энергии безусловной любви. Вы можете почувствовать присутствие прекрасной любящей силы. Вы можете стать единым с этой силой. Так происходит ваша встреча с Создателем. Важнейшее условие исцеления на тета уровне. Представьте, что вы наполняетесь ослепительным жемчужным сиянием, энергией любви. Вы становитесь этой энергией, сливаетесь с ней. Теперь нет разницы между вами и окружающим вас пространством энергии седьмого плана. Будьте уверены, в вашем теле уже начались процессы исцеления, хотя вы ещё не начинали собственно целительскую работу. Седьмой план прямо сейчас благотворно влияет на вас. Находитесь на седьмом плане столько, сколько хотите. Вы вышли за пределы времени. Вы вышли за пределы обычного мышления, и это очень приятное состояние. Когда захотите вернуться, направьте внимание на стопы. Снова визуализируйте якоря, соединяющие вас с центром земли. Представьте, что энергия по тросам якорей направляется из вашего тела в центр земли. Затем поднимается обратно. и наполняет ваше тело до макушки головы. Почувствуйте себя прочно стоящим на ногах и полностью присутствующим в своём теле. Ноги примагничены к полу. Затем можно мысленно поднять якоря и втянуть их энергию в своё тело. Со временем вы научитесь возвращаться в обычное состояние сознания без техники заземления. Вам достаточно будет просто захотеть вернуться и почувствовать себя в своём теле. крочно стоящим на ногах. Упражнение. Второй метод выхода на Тэто уровень, альтернативный. Приступайте к освоению этого метода только после того, как вам начнёт удаваться первый, основной. Останьтесь наедине с собой в спокойной обстановке. Заземлитесь. Примите любую удобную позу. Мысленно наполните своё тело белоснежным сиянием с жемчужным отливом. Вы сливаетесь с этой энергией. Каждая клетка вашего тела наполняется жемчужно-белой энергией и начинает сиять. Сделайте глубокий вдох. Выдохните и представьте, что эта белоснежная энергия выходит за пределы вашего тела. Вы окружены ярким, сияющим коконом энергии. Теперь представьте, что всё пространство вокруг вас наполнено такой же белоснежной, сияющей, искрящейся энергией. Вся ваша комната заполняется этим же мчужно-белым светом. И это та же самая энергия, которой заполнено ваше тело. Вы становитесь единым целым с этой энергией, заполнившей вашу комнату. Затем представьте, что весь ваш дом заполнен такой же белоснежной энергией. Вы едины с этой энергией. Вы ее часть, а она часть вас. Таким образом, вы расширяете ваше сознание охватывая им окружающий мир, ощущая своё единство с ним. Теперь представьте, что вся ваша улица, весь район, город или другой населённый пункт превращается в такую же белоснежную сияющую энергию. Это та же энергия, что у вас внутри. Вы едины с ней. И вот уже вся страна наполняется белоснежной энергией, а затем весь континент, и наконец вся земля. Вся планета это та же самая белоснежная энергия, которая у вас внутри. Все её материки, все океаны и моря, все горы и равнины, все леса, реки, поля, вся природа и растения, и животные, и птицы, и рыбы, и всё то, что создано на земле людьми, и сами люди, всё человечество, всё наполнено жемчужно-белой прекрасной энергией. Вся планета это и есть энергия. И вы есть энергия, прекрасная белоснежная энергия. Вы едины с планетой Земля и со всем, что есть на ней. Ваше сознание выросло так, что вы чувствуете себя единым со всей планетой. Это единство на энергетическом уровне, на уровне безусловной любви. Не останавливайтесь, расширяйте своё сознание дальше. Теперь представьте, что вся солнечная система заполнена белоснежной сияющей энергией. И вы едины со всей солнечной системой. Затем представьте, что вся наша галактика это белоснежное сияние, такое же, как у вас внутри. И нет разницы между вашей энергией и энергией галактики. Вы едины с ней. Затем представьте, что вся наша вселенная это белоснежное сияние, и вы едины с этим сиянием. А значит, со всей вселенной. Белоснежное жемчужное сияние заполняет всё мироздание. У мироздания нет границ. Оно бесконечно в пространстве и во времени. И его энергии те же, что и у вас внутри. Нет границ между вами и мирозданием. Вы едины. Когда вы почувствуете это, то окажетесь на седьмом плане. Почувствуйте энергию безусловной любви внутри себя и снаружи. Это единые энергии. В мире нет ничего, кроме божественной безусловной любви. И вы — ее часть. Сохраняйте это ощущение единства с мирозданием и с безусловной любовью, которая есть суть мира. Это и есть ваша встреча с Создателем. Если вам требуется заземление, чтобы вернуться в обычное состояние сознания, направьте внимание на свои стопы. Визуализируйте якоря в центре Земли, с которыми вы соединены. Представьте, как энергия из вашего тела направляется по сияющим тросам к этому якорю, а затем возвращается обратно и наполняет ваше тело до макушки головы. Если заземление вам не нужно, просто выразите желание вернуться и почувствуйте себя в своём теле. Упражнение. Третий метод выхода на тета уровень. Экспресс-метод. Приступайте к этому методу только после того, как освоите первые 2. На данном этапе вам может уже не потребоваться закрывать глаза. Решите сами: выполнять упражнение с открытыми глазами или закрыть их. Заземлитесь, если чувствуете, что вам это ещё необходимо. Представьте, что белоснежная сияющая энергия наполняет вас, светится в каждой клетке вашего тела и образует вокруг вас прекрасный жемчужно-белый кокон. В этом коконе вы движетесь прямо к седьмому плану. минуя все остальные планы существования вы возноситесь прямо в пространство жемчужно-белого света и за какое-то мгновение оказываетесь там вы входите в энергии седьмого плана и кокон света вокруг вас исчезает растворяясь в окружающих энергиях вас заполняет энергия безусловной любви вы становитесь единым целым с ней вы свободно парите или плаваете в этой энергии она и внутри и снаружи И нет никаких границ между вами и окружающим пространством. Почувствуйте гармонию, покой, равновесие. Нет ничего, кроме энергии любви, энергии создателя. И вы часть этой энергии. Когда решите вернуться в обычное состояние сознания, сделайте это так, как вам удобно, с заземлением или без. Вы можете практиковать подобный выход на седьмой план ежедневно. даже не ставя перед собой целительских задач. Вы можете это делать, например, для того, чтобы создать себе благоприятный настрой на день или для того, чтобы исполнить какое-то желание. Когда вы полностью едины с энергиями седьмого плана, то способны осуществить всё, что хотите. Для этого нужно просто представить, что желаемое уже реализовалось. Само исцеление на тета уровне. Итак, Теперь вы готовы применять метод тheta исцеления на практике в полном объёме. Если вы уже решили от какой болезни или проблемы с самочувствием хотите избавиться, если сформулировали волеизъявление и научились без слов вызывать в своём сознании нужные формулировки, приступайте к исцелению, не откладывая. Вам кажется, что вы не готовы и надо ещё подождать. Это не так. Если вы освоили весь предыдущий материал этого пособия, то вы вполне готовы. Все недостающие вам умения и навыки придут с практикой. Ничего не ждите. Начинайте и помните, что бояться вам нечего. Даже если вы допустите ошибки и у вас что-то не получится, всё равно процесс тренировки пойдёт вам во благо. Не ждите, что у вас всё получится сразу. Польза будет в любом случае. Но вам может понадобиться время и не одна тренировка, чтобы научиться полному и быстрому исцелению на тета-уровне. Скажите себе, что вы пока только учитесь и не требуйте от себя мгновенного результата. К тому же, помните, что на тета-уровне исцеляете себя не вы. Исцеляет энергия Создателя. Вы только создаёте условия для того, чтобы это могло произойти и несёте ответственность только за создание условий. А не за исцеление как таковое. Если что-то не получается, это не ваша вина. Это означает лишь то, что у вас ещё мало опыта или есть какие-то недоработки в технике, или мешают внутренние препятствия. Но это всё поправимо. Вы будете учиться дальше и рано или поздно сможете создать идеальные условия, в которых исцеление обязательно произойдёт. Это очень важно. Вам не нужно напрягаться и пытаться себя исцелить. Многие начинающие делают такую ошибку. Вам напротив, надо расслабиться и ждать, что исцеление произойдёт не вашей силой, а силой Создателя. Вы свидетельствуете исцеление, не более того. Этот процесс не требует усилий. Он сам по себе рождает спокойствие, созерцательность и уверенность, что всё идёт как надо. Сначала не спеша прослушайте текст следующего упражнения. Сделайте это несколько раз, если необходимо. Запомните последовательность действий. Затем выключите запись и приступайте к практике. Удачи. Упражнение. Техника самоисцеления на тета-уровне. Первый этап. Выход на седьмой план. Вам понадобится место, где вас никто не побеспокоит в течение какого-то времени. Телефоны надо выключить. и по возможности исключить все прочие помехи. Постепенно вы научитесь применять метод тэта исцеления в любой обстановке. Но для начала требуется тишина и покой. Заземлитесь. Затем выйдите на тэта уровень любым из трёх уже освоенных вами методов. Когда почувствуете присутствие Создателя и своё единство с ним, вы на седьмом плане. Можете мысленно поприветствовать Создателя. Ощутив энергию безусловной любви, представьте, что дышите ею, как воздухом, и впитывайте в себя. Второй этап воля изъявления. Вызовите в своём мозгу формулировку вашего воли изъявления, чтобы она всплыла в сознании чётко, уверенно и без запинок. Например: Создатель, пусть болезнь уйдёт, и исцеление свершится прямо сейчас. Добавьте Пусть это произойдёт в полной мере и наилучшим для меня образом. Поблагодарите Создателя одним словом. Благодарю. Зафиксируйте процесс. Это сделано. Сделано. Сделано. сделано. Третий этап. Свидетельствование. Выразите намерение свидетельствовать процесс исцеления. Вызовите в своём сознании фразу: Создатель, покажи мне это. Войдите в состояние свидетельствования. Смотрите на процесс исцеления будто со стороны. Не пытайтесь как-то влиять на процесс, не ввязывайтесь в него. Оставайтесь в состоянии безусловной любви. Возможно, перед вашим внутренним взором возникнут какие-то образы. Может быть, вы будете спонтанно визуализировать исцеляющиеся органы или увидите, как уходят энергии болезни и приходят энергии здоровья. Может быть, образов не будет. А будут ощущения, по которым вы поймёте, что в вашем организме что-то происходит. Но если даже вы ничего не увидите и не почувствуете, знайте, что процесс всё равно идёт. Не нужно пытаться что-то увидеть и почувствовать. Просто расслабьтесь и наблюдайте. Восприятие процесса исцеления индивидуально в каждом случае. Твёрдо знайте, всё происходит под контролем Создателя. И вы увидите и почувствуете то, что он покажет вам. Это будет та информация, к которой вы готовы и которая наиболее уместна для вас. Обычно процесс свидетельствования не требует много времени. Он занимает от нескольких секунд до нескольких минут. Но важно пронаблюдать его до конца. Даже если вы не видите, как идёт процесс, ваша интуиция подскажет вам, когда он завершится. Вы просто почувствуете, что уже достаточно. Не спешите и не подгоняйте процесс. Завершите свидетельствование только тогда, когда у вас появится очень чёткое ощущение, что исцеление свершилось. Не обязательно это будет связано с изменениями в вашем физическом состоянии. У вас появится чувство завершённости на энергетическом уровне, как будто что-то двигалось, менялось внутри вас. Словом, что-то происходило А затем всё уравновесилось и пришло в состояние покоя. Четвёртый этап. Возвращение в обычное состояние. Если необходимо, заземлитесь. Либо просто подумайте о том, что вы хотите вернуться в обычное состояние сознания и почувствуйте себя в своём теле. Вы можете практиковать это исцеление так часто, как захотите, но только не занимайтесь этим между делом. Особенно поначалу требуется настрой и сосредоточенность. Важно не спешить и прочувствовать все тонкости процесса до конца. Исцеление других людей на тета-уровне. Вы можете исцелять не только себя, но и других людей. Для этого вам даже не нужно ждать, пока вы наберётесь опыта и станете маститым целителем. В технике тета-исцеления исцелять других людей могут даже новички без всякого опыта. Почему это возможно? По той причине, о которой мы уже говорили, исцеляете не вы, исцеляет Создатель. Вы только создаёте для этого условия. А создать нужные условия для другого под силу даже новичку. Важно лишь следовать нескольким правилам. Первое правило. Не исцеляйте никого без его согласия. Прежде чем применить методику, вы обязаны спросить человека, согласен ли он на это. Приступайте к процессу только после того, как он скажет вам твёрдое и однозначное да. Если не услышали этого да, не пытайтесь его уговорить. Это должно быть его решение, за которое он сам несёт ответственность. Не берите эту ответственность на себя. Второе правило. Объясните вашему пациенту, что исцеляете не вы, исцеляет Создатель. Скажите ему, что вы только создаёте для этого условия и наблюдаете процесс. Если исцеление не произойдёт, в этом не будет вашей вины. Вы не должны брать на себя ответственность за это. Не позволяйте пациенту перекладывать эту ответственность на вас. Причина обычно в нём самом, в том, что у него есть внутренние препятствия к исцелению: неверие, сомнения, разного рода негативные убеждения, мысли и чувства. Третье правило После сеанса исцеления в обязательном порядке отсоединитесь от пациента. Это необходимо, так как после сеанса в вашем теле и сознании могут находиться некоторые остаточные энергии вашего пациента. Например, вы могли проникнуться его болью и страданиями и принять эти энергии на себя. Для вашей безопасности нужно освободиться от них. Для этого вам потребуется просто вернуться на седьмой план и представить что купаетесь в белоснежных энергиях безусловной любви, которые промывают каждую клетку вашего тела, а также ваш разум, ваше сознание и подсознание. Это сделать совсем не трудно. Ещё способы. Представьте, что между вами и пациентом встаёт стена белоснежного света. Представьте, что вас окружает кокон белоснежной энергии. Затем вообразите пациента в таком же коконе. Таким образом, каждый из вас оказывается в своём яйце, которые не соприкасаются друг с другом. Поставьте правую руку перед собой горизонтально. Ладонью от себя, чтобы большой палец был направлен вниз, и сделайте несколько рубящих движений кистью сверху вниз, представляя, что отсекаете всё чужое и лишнее. Не обязательно делать это в присутствии пациента, даже лучше, если вы будете отсоединяться от него после завершения сеанса. оставвшись наедине с собой. Если завершив сеанс, вы продолжаете думать о нём, значит, отсоединение не произошло. В таком случае рекомендуется заземлиться, а затем повторить одну или несколько техник отсоединения. Потренируйтесь в этих техниках, прежде чем приступать к исцелению других, и только после этого начинайте практиковать. Обратите внимание, исцелять других можно на любом расстоянии. Не обязательно, чтобы пациент находился рядом с вами. Ведь на тета-уровне расстояния перестают быть препятствием. Вы можете мысленно перенестись в любую точку земного шара и представить себя рядом с пациентом. Но не забывайте, что и в этом случае вы сначала должны заручиться согласием пациента. Упражнение. Техника исцеления другого человека на тета-уровне. Попросите у пациента разрешение на исцеление. Не начинайте исцеление, пока он не скажет вам твёрдое да. Его да это согласие, которое он даёт не только вам. Он даёт его Создателю, а также позволяет своему телу принять исцеление. Поднимитесь на седьмой план. Пациенту это делать не обязательно. Выразите волеизъявление, например: Создатель, пусть болезнь покинет имя пациента, а здоровье вернётся к нему. Пусть это произойдёт в полной мере и наилучшим для него образом. Поблагодарите Создателя и зафиксируйте процесс. Это сделано. Сделано. Сделано. Попросите Создателя показать вам процесс исцеления и свидетельствуйте его. Вернитесь в обычное состояние сознания. Отсоединитесь от пациента. Обратите внимание, что техника Тэта исцеления это не застывшая схема, В процессе практики вы заметите, что это очень живая работа, и каждый сеанс может очень сильно отличаться от других. У вас появятся свои собственные формулировки воли изявлений, свои собственные визуализации и ощущения во время процесса. Доверяйте Создателю и не стремитесь всё делать правильно. Как будет лучше для вас, знает только Создатель. Практикуйтесь как можно больше. У тех, кто практикуется, непременно всё получится. В следующей главе мы поговорим о том, какие препятствия чаще всего мешают исцелению. Наше сознание и наше здоровье очень тесно связаны. И если исцеление не происходит, значит, требуется работа над собой. Болезни могут создаваться негативными мыслями, чувствами, убеждениями. Значит, нужно менять сознание, чтобы исцелиться. В практике ТЭТ исцеления этому уделяется очень большое внимание.